«А что, выгодно тебе малых держать?» «Да как сказать, барин?» Шире заулыбался перхуш, обнажая неровные зубы. «Пока мест на хлеб да на квас хватает. Хлеб возишь? Стало быть, так. Один живешь? Один. А что так? У скоб пристиг?» «Импотенция», — понял доктор. «А был женат раньше?» «Был», — улыбался перхуша. «Два года прожили, а после, как пристигла меня, понял, что с бабьим телом не совладаю. Кто ж со мной жить-то будет?» «Ушла», — поправил пенсный доктор. «Ушла, и слава богу!» Проехали версту молча. Лошади бежали по протягу не слишком быстро, но и немедленно. Чувствовалось, что они ухожены и хорошо кормят. «А не скучно одному тут, на хуторе?» — спросил доктор. «М, -м, м скучать некогда. Летом сенцо подвожу. А зимой? А зимою вас?» — засмеялся Перкуша. Платон Ильич тоже усмехнулся. С перхушей стало ему как-то хорошо и спокойно, раздражение покидало доктора, и он прекратил торопить себя и других. Ему стало ясно, что перхуша довезет его, что бы ни случилось, и он успеет к людям и спасет их от страшной болезни. В лице возницы, как показалось доктору, было что-то птичье, насмешливое и одновременно беспомощное, доброе и беззлобное. Это востроносое, улыбчивое лицо с реденькой рыжеватой бородкой, со щелочками оплывший глаз, в наклобученной большой старой шапке-ушанке, покачивалось рядом с доктором в такт движению самоката и, казалось, было всем совершенно довольно и самокатом, и легким морозцем, и своими ладными ровно бегущими коньками, и этим доктором в пенсне и лисьем Малахая». свалившимся откуда-то со своими важными саквояжами и этой белесой, бесконечной снежной равниной, раскинувшейся впереди и тонущей в крутящейся поземке. — На подводы не нанимаешься? — спросил доктор. — А на что мне? Казенных денег хватает. Работал я в салоухах у одних, а потом понял — чужой кусок глотку дерёт ну вот хлеб вожу и вожу и слава богу А почему тебя перхушей кличут а, -а, -а, -а, -а, -а! усмехнулся возница Это я на кордоне работал молодым ишо рубили мы там просеку в бараке жили у меня чего эта хворость грудная пристигла стал перхать по ночам, Все спят, а я перхаю, спать им не даю. А они на меня. И давай запрягать. Ты где ночами перхаешь, нас тревожишь. А ну давай, дрова коли печку топи, воду таскай. Проварили меня по полной за мое перханье. Так и говорили. «Перхушка, делай это, перхушка, делай то». Я ж самым младшим в артели был. Так и пристало. — Перхушка? — Да перхушка. — Тебя Козьмой зовут? — Козьмой. — А что, Козьма, теперь не перхаешь по ночам? — не Господь уберег. — Спина вот ломить, как к непогоде. — А так здоров. — И возишь хлеб? — Вожу. — Не беспокойно одному-то возить? — Нет, одному хорошо, барин. Старики-возчики говорили, — Один едешь. — На плечах по ангелу. — Вдвоем один ангел. втроём сатана в телеге. — Хм, мудро, — засмеялся доктор. — А и то верно, барин. Как обозом обратно едут. В одноряд завернут куда-нибудь, да и пропьют что-нибудь. — А ты сам-то не пьешь? — Пью, но меру знаю. — Удивительно даже. — засмеялся доктор, ворочаясь под полостью и доставая портсигар. — А чего ж тут удивительно? — Бобыли обычно пьют. Ну, ежели поднесут косочка выпью. А сам и не держу ее дома. А на что мне? Не колепить-то, барин, 50 лошадей, как-никак. — Вижу. Попробовал закурить доктор, но спичку задуло. Задуло и вторую. Стало заметно, что ветер усилился, и снег пошел хлопьями. Они падали на спины лошадей, забивались по углам капора, щекотали лицо доктору, шуршали на пенсне. Он закурил, вглядываясь вперед. — А сколько верст до долгого? — Верст семнадцать. Доктор вспомнил, что станционный смотритель называл другую цифру — 15. «По такой погоде часа за два доедем?» — спросил Платон Ильич. «Да кто ж его знает?» — усмехнулся Перхуша, надвигая шапку от снега совсем на глаза. «Дорога-то ровная. Тут дорога справная», — кивнул Перхуша. Дорога шла по полю с кустами, ее было видно без редких вешек, торчащих из снега. Поле сменилось редколесьем, вешки кончились, Но зато справа в дорогу влился санный след, что сразу обозначило дальнейший путь и приободрило доктора. Кто-то проехал по их пути совсем недавно. Самокат ехал по санному следу, перхуша легко правил, доктор курил. Вскоре лес подрос и сгустился, дорога пошла низом, самокат въехал в березник и перхуша потянул на себя вожжи. пр -р -р -р. Лошади встали. Перхуша слез, завозился сзади под капором. «Что такое?» — спросил доктор. «Лошадок накрою», — объяснил возница, выпрастывая свернутую рогожу. «Правильно», — согласился доктор, щурясь на пургу. «Снег пошел!» «Снег пошел!» Перхуша накрыл капор брезентовой рогожей, пристегнул по углам, сел, чмокнул губами. — Но! — лошади тронули, в лесу ехать спокойней, тут одна дорога видная, никуда не денешься, — думал доктор, смахивая снег с воротника. — Давно ты решил малыми лошадками заняться? — спросил он перхушу. — Да года четыре тому. — А чего? — А у меня в Хапрове помер, Гриша. У него 24 конька осталось. А жена, знам, одела, ими заниматься не пожелала. Говорит, продавать буду. Тут меня ангел божий сподобил спросить, а почем? По три целковых за штуку. А у меня тогда 60 рублев было. Ну и я говорю, давай куплю у тебя за шестьдесят. И сторговались взял их в лукошко да и понес к себе в дол а тут как раз и подвезло хлебовоз наш парфирий в город подался с сыном я у него и самокат прикупил недорого и еще лошадок поменял на радио и стал за место него хлеб возить 30 целковых на то и живем а чего ты? Обыкновенную лошадь не купил. Обыкновенную! вытянув вперед губы трубочкой перхуша, отчего профиль его стал совсем как уголчонка. На нее сено не на си на обыкновенную-то! Я ж, барин, один, как выпь на болоте, куда мне сено ворочить, На корову-то косишь-косишь, не на си Я и корову-то нынче не держу бросил а на малых ой любо дорого полосу клевера посею скошу высушу им на всю зиму овса им на милю водицу налью вот и вся недолга Нынче люди и больших лошадей содержат возразил ему доктор у нас в репишной семья содержит большую лошадь «Так то семья, барин!» — замотал головой перхуша так, что шапка совсем наползла ему на глаза. И, поправив шапку, спросил, «А какова лошадь-то?» «Ну, раза в два больше обычной». «В два? Это мало. Я у нас на станции видал и поболе. Вы там новое стойло не приметили?» Нет. «Осенью построили громадное. Я вон по радио слыхал. Нонче в Нижнем на Ярмонке был битюк с дом четырехэтажной». «Есть такие лошади», — серьезно кивнул доктор. «Используются для сверхтяжелых работ. Вы видали?» «Видал, издали, в Твери. Вез такой битюк состав с углем». Во. Прищёлкнул языком перхуша. Сколько ж такая лошадь в день обса жрёт? Ну, доктор прищурился, морща свой нос. Я думаю, что вдруг самокат тряхнуло, крутануло, послышался треск, и доктор чуть не вылетел в снег. Лошадки всхрапнули под брезентом. Ух ты! Только успел выдохнуть перхуша, теряя свалившуюся с головы шапку и налетая грудью на правило. С доктора слетела пенсне, замоталась на шнурке, он сразу поймал его и надел. Самокат стоял на обочине, накренившись на правый бок. «Засади тебя!» Перхуша слез, потирая грудь, обошел самокат, присел, заглядывая под него. «Ну, чего там?» — спросил доктор, не вылезая из-под полости. — А напоролися на что это? Перхуша сошел вправо с дороги и сразу провалился в снег, заворочился, кряхтя полез под самокат. Доктор ждал, сидя в накренившемся самокате. Наконец показалась голова перхуши. «Сейчас — Сейчас! Он откинул успевшую покрыться снегом рогожу, потянул в возже назад... не садясь на свое место. «А ну! А ну! А ну!»